рукопись хранится в издательстве роупер чарт где половине сотрудников известен код сейфа продолжил он таким путем я ее и раздобыл а тебе не кажется что убийца это один из у робин снова трезвонил мобильный она посмотрела опять Мэтью, и вновь сбросила звонок не обязательно ответил страйк на ее прерванный вопрос но все кого Куайн вывел в книге непременно попадут в поле зрения полиции. Среди тех, кого я сумел распознать, Леонора, которая утверждает, что не читала, равно как и Кэтрин Кент. «И ты им веришь?» — спросила Робин. «Леоноре верю. Насчет Кэтрин Кент сомневаюсь. Вспомни ту цитату. Мне было бы отрадно видеть, как тебя пытают». «Невозможно представить, что это сделала женщина». Быстро ответил Робин, косясь на мобильный Страйка, лежащий между ними на столе. А ты не слышала, как в Австралии одна дама освеживала своего любовника, обезглавила, сварила голову и ягодицы, а затем попыталась скормить это варево его детям. Выдумки. Ничего подобного. Посмотри в сети. Если женщину довести до ручки, то мало не покажется, сказал страйк. Но он был таким здоровенным. Что, если он доверял этой женщине и встречался с ней ради секса? Кто из тех, кого мы знаем, наверняка читал эту вещь? Кристиан Фишер — это раз. Помощник Элизабет Тассел — Раф — это два. Затем сама Тассел, Джерри Уолдегрейв, Дэниел Чарт. Все они, кроме Рафа и Фишера, выведены в романе. Нина Ласселс. Кто такие Уолдегрейв и Чарт? Кто такая Нина Ласселс? Редактор Куайна, директор издательства и девушка, которая помогла мне раздобыть вот это. Страйк похлопал ладонью по стопке листов. Мобильный Робин зазвонил в третий раз. Прости, отвлеклась она и раздраженно сказала в трубку. Да. Робин. Голос Мэти звучал как-то сдавленно. Он никогда не давал воли слезам и никогда прежде не раскаивался после ссоры. Да. Она немного смягчилась. «У мамы случился второй инсульт. Она... она...» У Робин что-то оборвалось внутри. «Мэтт!» Он плакал. «Мэтт!» Настойчиво повторила Робин. «Она умерла!» Совсем по-детски выдавил Мэттью. «Я сейчас приеду», сказала Робин. «Где ты находишься? Я уже еду!» Страйк наблюдал за выражением ее лица. Он увидел предвестие смерти и понадеялся, что беда обошла стороной тех, кого Робин любит, ее родителей, братьев. «Поняла», — говорила Робин. «Оставайся там, я еду». «У Мэтью», — сообщила она страйку, — «мама умерла». Это не укладывалось у нее в голове. «Только вчера вечером они разговаривали по телефону», — сказала Робин. Вспоминая, как Мэт закатывал глаза как он сейчас плакал в трубку, она преисполнилась нежностью и сочувствием. «Извини, пожалуйста, но...» «Поезжай», — сказал Страйк. «Передай ему мои соболезнования, хорошо?» «Конечно», — ответила Робин. От волнения ей было никак не застегнуть сумку. С миссис Кенлифф она познакомилась еще девчонкой-школьницей. Перебросив через руку пальто, Робин исчезла за сверкнувшей стеклянной дверью. Страйк проводил ее взглядом. Затем посмотрел на часы. Еще не было и девяти. До прихода почти разведённой брюнетки, чьи изумруды лежали у него в сейфе, оставалось более получаса. Он ополоснул кружки, потом достал выкупленные ожерелье, положил на его место рукопись бомбикса Мори, поставил чайник и проверил электронную почту. «Сейчас им будет не до свадьбы». Впрочем, Страйк не хотел этому радоваться. Взяв мобильный, он позвонил Энстису. Тот ответил почти мгновенно. — Ты, Боб? — Энстис, не знаю, известно тебе или нет, но на всякий случай. Убийство Квайна описано в его последнем романе. — Как это? — Страйк объяснил. Пауза, которая наступила после окончания рассказа, свидетельствовала, что Энстис пока не владеет этой информацией. «Мне позарез нужна его рукопись. Если я прямо сейчас кого-нибудь пришлю...» «Через сорок пять минут», — сказал Страйк. Когда явилась брюнетка, он все еще стоял у ксерокса. «А где же секретарша?» — первым делом спросила она, кокетливо изображая удивление, как будто полагалось, что Страйк нарочно подстроил встречу наедине. «Разболелась. Понос, рвота», — сурово сказал Страйк. «Что ж, к делу».